Ве источник неврозов. Заговори к эти, и где бы мы ощутили, скажем, немилость в безнадёжно запутанном лабиринте угрызений совести и самообвинения. Ну, конечно, и до этого находятся охотники, а есть и те, кто ненавидит подобные вещи, но в силу раскаяния чувствует себя обязанным страдать. Кэти, благослови её, Боже, Не была она ни методисткой, ни мазохисткой. Она была богиней, а молчание богини чистое золото. Это тебе не какая-нибудь липовая позолоченная побрякушка. Чистое 24-каратное молчание без всяких примесей. Э жителицы Лим поддержит язык за зубами не из разумной осмотрительности, а просто потому, что говорить-то нечем. Все богини, слепленные из одного теста, у них не бывает внутреннего разлада. А вот жизнь людей, вроде тебя и меня это один сплошной спор. Желания по одну сторону, дятлы по другую, и ни секунды настоящей тишины. О чём мне в ту пору очень недоставало? ка этой порцы сладкозвучных оправданий, происходящего для нейтрализации всех этих мерзко низкогадка. Но от к этим нечего было ждать. Утешительные или непристойные разговоры не имели для неё никакого смысла. Смысл заключался в непосредственном контакте с животворящими мирами любви и сна. Смысл был в очередном приятии благодати Слуслу наконец сбыл, и я вновь обретённой ею способности помогать Генри. Чтобы оценить пирог, нужно его отведать, а не рассуждать о рецептах. Удовольствия принимались и дарились, силы росли, а Лазарь восстал из мёртвых. Словом, на вкус пирог оказался весьма неплох. Так берила муть по толще, да не болтая с набитым ртом. Это дурная манера, и к тому же мешает смаковать амброзию. Но для меня такой совет был слишком хорош, чтобы я мог ему последовать. С ней-то я не говорил, она не позволяла, зато постоянно говорил сам с собой. А говорила, говорил, покуда амброзия не превращилась в пыль или не переобретал отвратительного душка запретных наслаждений осознанного и добровольно творимого греха однако чудо вершилось своим чередом неуклонно быстро без единого рецидива болезнь отступала от генри тебе от этого не становилось легче жить спросил я риверс кивнул с одной стороны да Я ведь, разумеется, понимал даже тогда, даже в том состоянии идиотской невинности, что являясь косвенным виновником произошедшего чуда, я предал наставника, но не предая его. Он, возможно, был бы уже мёртв. Я совершил зло, но его результатом оказалось благо. Эта часть и меня оправдывала. Но с другой стороны, каким ужасным представлялось то, что обретённая к этой благодать и жизнь её мужа зависят от столь низкого по своей сути предмета, от такой ужасной мерзости и гадости, как человеческие тела и их сексуальное удовлетворение. А против этого восстал весь мой идеализм, и тем не менее, факт был на лицо. А Геонарис спросил её: Знал он знал что-нибудь или хотя бы догадывался, чему обязан своим исцелением. Он не знал ничего, уверенно сказал Риверс. Он знал даже меньше, чем ничего. А в том расположении духа, в каком находился Генри, вырвавшиеся из могилы подозрения были немыслимы. Риверс сказал мне как-то раз, уже настолько оправившись, что я мог приходить и читать ему: "Я хочу поговорить с вами. Насчёт Кэти, добавил он после короткой паузы. Сердце моё замерло. Наступил миг, которого я боялся. Помните тот вечер перед моей болезнью, продолжал он. Мне изменил здравый рассудок. Я наградил кучу такого, чего не следовало говорить, умум несправедливости, например, про Кэти и того врача от Джона Сопкинса. Но как он теперь вылезнял, врач от Джонса Хопкинса, он был инвалид.